Обрушившийся на Москву ночной снегопад внезапно прекратился с рассветом. Кое-где снег лежал на Кремлевской мостовой нетронутыми белыми островками, но в большинстве превратился в бесформенное грязное месиво, напоминающее разбитые русские дороги. Покончившая с завтраком солдатня Лениво выбиралась под хмурое октябрьское небо, Забавляясь тем, чтобы залепить грязным снежком В голову зазевавшегося сослуживца. Окружающие незлобно смеялись, Поглядывая на небо, пытаясь угадать, Как скоро вновь пойдет снег. Самые же расторопные из молодых солдат, Соорудив подобие снеговика, Принялись ему кланяться, и хохоча величать русским богом. Представший перед глазами Рафаила Зотова запущенный и разграбленный Кремль произвел на юношу тягостное впечатление. Не бывавший здесь прежде, имеющий представление о древней твердыне по нескольким гравюрам, изображающим коронацию императора Павла в первый день Пасхи, Рафаил в апокалипсическом ужасе наблюдал за простым и обыденным поруганием в святыне. Французские солдаты вели себя точно так же развязанно и бесцеремонно, как если бы располагались посреди захваченного села. Пожалуй, единственным отличием выступали столь раздражавшие французов многочисленные иконописные образа, впрочем, приспособленные остряками в объекты для тренировки меткой стрельбы. Подавляя рвущийся из груди вопль, Зотов на мгновение закрыл глаза, но тут же представил себя распятым на тяжелых соборных вратах и грудью, насквозь проткнутой штыком. Видение было столь достоверным, что юноша мог рассмотреть и тонкие струйки крови, стекавшие из пробитых гвоздями рук, и застывшую на губах нездешнюю улыбку, венчающий оборванный вздох. Пусть так, думал он, еле сдерживая слезы, не напрасная жертва. Подъехав к Успенскому собору, в котором вот-вот должно начаться представление, герцог Ета Армина оставил юношу дожидаться у палатки часового, а сам незамедлительно последовал посвященные факелами распахнутые врата храма. Часовой озорно подмигнул юноше, предложил табак, но, встретив надменный взгляд заносчивого юнца, заворчал и отвернулся. В этот момент грянул наспех собранный лисуэром оркестр. Из храма хлынули помпезные, приправленные напускным сладкозвучием звуки увертюры «Новой Трои».